Глава 27. По приколу. Аля. Если бы надо было составить список самых неуютных моментов для сотрудника новичка, посещение корпоратива непременно попало бы в десятку. Я не очень хотела идти, особенно когда узнала, что моя почти подруга Лерка заболела. Только мысли, что подобное проявление труса с к лицу и, может, быстрый взгляд на шикарное чёрное асимметричное платье, висевшее на дверце шкафа, помогли собраться с духом. Мысли о Макаре не давали покоя. Ни ночью, за которую я перебрала в памяти месяц нашего общения, не меньше десятка раз, особенно тот последний час, от которого пылали щёки. Ни утром, когда я не находила места в опустевшем без него офисе. Не сейчас, когда Макары вовсе пропал с радаров. В ресторане я уже минут 40, но так его и не встретила. Впрочем, было бы нелепо рассчитывать, что на корпоративе директор будет проводить время с личной помощницей. Заметив в отдалении Кристину Владимировну, направляюсь к ней, чтобы поздороваться, но едва встретившись со мной взглядом, она разворачивается и теряется в толпе. Застываю на полпути в нерешительности. Как же неловко стоять одной, когда вокруг все общаются. Пусть бы хоть официальная часть скорее началась, что ли. Видимо, услышав мои молитвы, ведущий торжественно сообщает о старте праздника и включает медленную композицию. Ёлки зелёные. Я что-то говорила про десяток неуютных моментов. Не знать, куда деться во время медляка определённо занимает первое место. Оценив обстановку, аккуратно пячусь к стене и когда я уже близка к заветной цели, передо мной вырастает он. Макар. Красивый, как принц из Золушки. Настолько, что я забываю, как дышать. Потанцуем? Словно во сне, спрашивает он. Совершенно растерявшись, киваю, Макар жестом приглашает меня пройти на танцпол. Двигаюсь, как в дурмане, чувствую спиной его прожигающий взгляд. Впрочем, остальными частями тела я тоже чувствую взгляды. Кажется, на меня не пялится только ленивый. Несколько пар уже кружатся в танце. Среди них Трофимов с Адамовой. Оба разглядывают меня, как инопланетянку, захватившую мир. Макар встаёт в центре танцпола. Одной рукой бережно, но уверенно поддерживает меня за талию, вторую поднимает на уровне груди. Кладу ладонь поверх его ладони, и мужские пальцы твёрдо, но нежно сжимают мои. Мы начинаем двигаться в такт льющейся музыки, и я забываю обо всём на свете. О сотрудниках, что ломают глаза, пытаясь сообразить, кто я такая. О том, что Макар мой босс, и улыбаться ему так, как я сейчас, совершенно непозволительно. «Ты бесподобна», — говорит Макар, и его слова ласкают меня, словно сладкая карамель язык. «Спасибо», — шепчу в ответ, наслаждаясь тем, как он на меня смотрит. Я теряю голову от его жаркого взгляда, крепких рук и горячего дыхания. Млею от мысли, что Макар из всех присутствующих выбрал меня. Не побоялся, не смутился, а открыто сделал то, что посчитал нужным. Все те минуты, что длится танец, я горю, переполняемая восторгом и счастьем. Мелодия становится тише. Диджей что-то говорит зрителям, Макар останавливается, благодарит меня за танец и провожает туда, где я стояла. «Мне надо сказать речь, вернусь через минуту». Улыбается он и идёт назад к сцене. Я стою у всех на виду, но теперь ощущаю себя совершенно иначе, как будто меня прилюдно похвалили, выделили, возвысили. Окружающие смотрят в мою сторону с интересом, и что-то мне подсказывает, что теперь будут куда охотнее идти на контакт. Теория оказывается верна. Правда, рядом оказывается та, кого я меньше всего хотела бы сейчас видеть. «А Макар умеет подсластить пилюлю», — звучит над духом скрипучий голос Адамовой. «Что?» — не понимаю я. Виктория выше меня на полголовы, и чтобы ответить, мне приходится задирать подбородок. «Было мило с его стороны выбрать тебя для первого танца». От слов попахивает ехидством и завистью, и я обещаю себе не реагировать на провокации. Смотрю в сторону, ясно давая понять, что разговор мне неинтересен. «Ой, прости, ты ведь не подумала, что действительно ему нравишься? А то ты так ему улыбалась, кто тебя знает?» Молчи, Аля, молчи. Не получается. «Куда уж мне?» Поворачиваясь к Адамовой и заглядываю в озлобленные серые глаза. «Вот если бы он пригласил тебя, это было бы совсем другое дело». «Меня вообще-то Егор пригласил, если ты не заметила». «Серьёзно?» — делаю вид, что удивлена. «Но ты ведь не подумала, что ему нравишься? А то ты так ему улыбалась». Выражение лица Адамовой резко меняется. Мерзенькая ухмылка слетает с лица быстрее падающего полотенца, а уголки губ сбегают вниз. Но зачем, зачем я её провоцирую? Борзая стала очень, я смотрю. У тебя учусь. Аля, что ты творишь? Одумайся. «Недолго тебе учиться осталось», — шипит она. «В понедельник тебя отсюда вышвырнут, как грязную половую тряпку». «И за что же, позволь узнать?» а за то, что тебе здесь не место!» Пожимаю плечами из последних сил, стараясь взять себя в руки. «Ну, тебе, конечно, виднее. Конечно! Если ты не врубилась до сих пор, тебя в Санбери взяли по приколу!» Делаю вид, что её колкости совершенно меня не задевают. «Что ещё придумаешь?» А мне и придумывать не надо. Раскрой глаза пошире, и, может, заметишь, что Макар предпочитает видеть рядом с собой красивых женщин. И ты, как бы помягче сказать, не вписываешься». «Не ведись, Аля, не ведись. Ты же знаешь, что Адама оскорбляет, как дышит. Все это она говорит от зависти». Девица не унимается. «С последней помощницей той, что была до тебя, у Макара была интрижка». Да только боком она ему вышла. Возомнила эта девка о себе не весь что и стала права качать. Вот её и вышвырнули из Санбери. Не хочу слушать то, что она говорит, но слушаю. А потом Егор предложил, чтобы Макар взял тебя. Сказал, что раз босс ни одной юбки пропустить не может, то пусть поработает с уродиной, чтобы от одного взгляда отвернуться хотелось. Как видишь, Макару идея понравилась. «Вот так ты здесь и оказалась, Алечка!» Я горю заживо. Каждое слово нестерпимым огнём обжигает внутренности. Этого не может быть. Просто не может быть. Ты же не думала, что тебе предложили работу за твою гениальность? Особенно после того адского кринжа на собеседовании. Или... Боже, ты реально так думала? На лице Адамовой появляется гадкая ухмылка. «Не расстраивайся так. Осталось потерпеть пару денёчков и всё. Испытательный срок ты всё равно не пройдёшь». «Я не верю ни единому слову», — пытаюсь говорить ровно, но голос предательски ломается. «Да неужели? А знаешь, я открою тебе секрет», — склоняется надо мной и говорит тихо-тихо. «Мне пофиг». Довольная собой, Адамова расправляет костлявые плечи. Можешь дальше жить в своих глупеньких фантазиях и принимать откровенную жалость за... За что ты там ее принимаешь? В общем, таким, как ты, только и остается что фантазировать. Потому что такой мужчина, как Макар, никогда, слышишь, никогда не посмотрит в твою сторону. Бросив на меня еще один колкий взгляд, Адамова удаляется. Её вертлявый зад расплывается перед глазами, их застилает пелена слёз.